Глава десятая. Малкин А.С. Она замерла передо мной, кутаясь в короткий халат, сминая в руках собственное платье и глядя куда-то в сторону. Дверь позади медленно закрылась с легким щелчком, и Ульяна вздрогнула, обернувшись. Острое чувство вины — кольнула где-то в области легких, и это оказалось, мягко говоря, непривычным. «Мы все немного перетрудились сегодня», — первым заговорил я, привлекая ее внимание. И от того нервы слегка на пределе. Пальцы быстрее стали перебирать бусины четок, а в голове пронеслась единственная мысль. «Блеешь, как мальчишка, Малкин!» Только вот с ней нельзя было иначе. Вспомнилось вдруг, как Ульяна кричала с десяток минут назад, И ударила меня своим маленьким кулаком. Задела другому я бы не спустил, и другой тоже. Но тут сам оплашал, идиот. Послышался шорох, она сделала шаг в сторону. Показалось, что поймал на ее лице новое выражение, совершенно не свойственное Моле, сердитое, даже злое. Но наваждение прошло практически мгновенно. Да-да, быстро посмотрев на меня. Уля передернула плечами. «Это правда. все от сбитого режима». «Усталость дает о себе знать», — с готовностью подтвердил я, отдавая себе отчет в том, что не суть чушь. Бывали сутки, в которых и вовсе не находилось времени на сон, а сегодня просто лентяйский день. Но мне нравилось, как умело мы с помощницей пришли к консенсусу. И нарушать шаткое равновесие совсем не хотелось. «Вы были правы, Ульяна Михайловна, когда требовали похода по магазинам. Иногда нужно и отдыхать». Встретились взглядами. В ее явственно читались недоверие пополам с удивлением. И что-то еще, но что именно, понять не мог. Может, глаза блестели сильнее обычного. Или заставляли задуматься брови, несколько раз сошедшиеся на переносице. Устав гадать, я резко поднялся и, закатывая рукава рубашки, попросил». «Давайте забудем о сегодняшнем происшествии». Не удержался и посмотрел в ее сторону. Она мяла в руках свой сарафан и нервно кусала нижнюю губу. Ту самую, что, кажется, минуту назад кусал я. И молчала. Пришлось продолжать мне. Выпроваживать вас на свидание с Фельдманом было неправильно. Отвратительно. И я полностью отдаю себе в этом отчет. То, как я вас встретил, тоже в корне неверно. В общем... Предлагаю забыть случившееся. Окончательно и бесповоротно. С моей стороны вы получаете обещание больше не подталкивать вас на столь... Э, необычные методы выбивания контракта. Никогда. Как вам такой расклад?» Поднял глаза. Уставился на нее с непроницаемой миной. Девчонка стояла очень близко. На расстоянии вытянутой руки. Но находилась бесконечно далеко. «Сегодня я перегнул палку, сначала заставив ее пойти на свидание с продюсером, а потом на миг вспомнился поцелуй, полный сжигающего огня. И не только с моей стороны. Вот вам и моль. Интересно, что Давид говорил, где они были и что делали? Не просто так, ведь она вернулась настолько взвинченная». «Да, я полностью вас поддерживаю, Александр Сергеевич. Ваши мысли по поводу всего» заговорила Ульяна наконец, откидывая платье на кресло и одаривая меня слабой улыбкой. К тому же мне тоже очень неудобно за свое поведение, да и свидание в целом было милым, море, звезды. Я почувствовал, как крепче сжимаются пальцы вокруг чёток. Давид – прекрасный собеседник и вовсе не похож на того, кто пользуется своим положением для мимолетных романов. Мы замечательно провели время, и за это я вам даже благодарна. О, кажется, одна из бусин треснула только что. Но ваше обещание мне очень по душе. И про поцелуй тоже забудем, я правильно понимаю. Вы волновались. Я действительно испытывал нечто подобное. Согласился, прекрасно понимая, что отнюдь не волнение заставило меня накинуться на собственную помощницу. Из-за чувства вины, как я уже говорил. Чувство вины, словно эхо повторила Рыбкина, И глаза ее снова вспыхнули. Или это всего лишь блики от очков? «Прекрасно!» — выдавилась из себя я. «Чудесно!» — кивнула Ульяна, поглаживая воротник своего халатика. «Замечательно!» — постановил я, забрасывая безнадежные испорченные четки в карман брюк. «Вот и хорошо!» — Рыбкина широко улыбнулась. «Тогда будем спать?» «Будем!» Я прищурился, фокусируя взгляд на лице помощницы. Мне казалось, что линзы очков безнадежно подводят, и я упускаю детали, свидетельствующие о том, что маленькая нахалка нагло меня дразнит. Ну, ухмыляется. Ну, вырез декольте снова сильнее распахнула. И да, прикусила губу. Можно ли все это характеризовать как ее личный вызов и месть мне за извинение после поцелуя? Приглашает ли она меня продолжить, или просто радуется, что легко отделалась? Черт, черт! Спокойной ночи, Александр Сергеевич. Тем временем мурлыкнула Рыбкина, проходя мимо. Полы ее халата задели мою брючину, обоняние мягко коснулся нежный пудровый аромат, ненавязчивый и легкий, как я люблю. И тебе, Рыбкина, проговорил я, покидая комнату. Стоило закрыть дверь, как я досадливо скривился. «Добегался ты, Саня. Допрыгался. В самом наипрямейшем смысле на помощниц кидаешься. Чтобы этому стилисту по жизни наекалось за то, что он ей помаду подобрал. К слову, моль не моль, а целуется девочка страстно. Если бы не принесло старовой того, то ночь могла бы закончиться как угодно. Я сорвался, сорвался как мальчишка. И это очень, очень плохо». Дело не только в самом факте, но и в моих личных принципах. Кстати, про Макса. Я поморщился, ощутив вспышку раздражения, замешанного на чувстве легкой вины. Старого этого принесло вовремя, но с совсем не своевременными моральными терзаниями. Полночь пробила, и наш жеребец прискакал проверять, вернулась ли Ульяна. При этом еще умудрился высказать мне претензии на тему использования сотрудников хотя сам рылся в ее вещах в поисках одежды и давал дурацкие советы в стиле «не спать на первом свидании». Я нервно достал четки, которые машинально вертел в пальцах, и, натыкаясь на дефектную бусину, еще больше бесился. Положил их на подоконник и потянулся к полупустому стакану с водой, забытому тут еще днем. Залпом выпил и вздохнул. Увы, моралистом тут был не только Макс. Меня самого словно раскололо на две части, притом одна принадлежала агенту и человеку бизнеса, заверяя, что в работе все средства хороши, а вторая нашептывала, что не настолько же. Это как минимум неспортивно добиваться своих целей, оставаясь за спиной хрупкой женщины. А как максимум, настолько отвратительно выглядит, что мне впервые за долгое время хочется выпить». А еще почему-то хочется выйти и уточнить у Рыбкиной, точно ли она не позволила Давиду ничего лишнего.